Глава тридцать 32. Артем. Меня не покидает ощущение, что я живу не своей жизнью, хотя бы потому, что мое умение найти выход из любой ситуации бесследно исчезает, когда дело касается Авроры. У нас с ней нечто вроде нейтралитета. Мы не ссорились, Но и тёплыми наши отношения назвать никак нельзя. Мы просто делим жилплощадь. Если раньше мы хотя бы спали в одной комнате, в одной кровати, но на разных концах и под разными одеялами, то не так давно Аврора просто не пришла ночевать в нашу спальню. Я поднял охрану. Но как выяснилось, Территорию она не покидала, даже более того, Не выходила из дома. Я обошёл все комнаты в особняке, но Аврора нигде не было. Единственная непроверенная мной комната осталась детская. Я осторожно толкнул дверь и увидел стоящую у окна Аврору. Она тихонько напевала колыбельную, стоя у окна и глядя на звезды, ее голос немного дрожал. И даже с такого расстояния я смог расслышать в нем слезы и боль. Первым моим порывом было подойти и обнять ее. Я даже сделал шаг навстречу, но не был уверен, что не усугублю ситуацию и моя жена меня не оттолкнет, Ведь это я виноват во всем том, что с ней произошло. «Спокойной ночи, моя девочка, расслышал, когда осторожно прикрывал за собой дверь. Мы обязательно будем вместе. Мама обещает тебе. Состояние Аврора меня пугало, особенно ее слепая вера в то, что дочь жива, и ее просто похитили. Но кто и зачем? Ответов на эти вопросы у меня нет. Пока нет. Я не стал ничего предпринимать. Есть печальный опыт. Уже наломал дров с сынгой, второго психолога, пусть и самого лучшего, Аврора не простит. Это будет слишком. Поэтому самое лучшее, что я мог для нее сделать представить охрану, которая должна тайно следить за ней и во всех экстренных случаях докладывать мне. Мысль о том, что в один прекрасный день Аврора захочет уйти, вызывает во мне волну протеста, потому что я уже не представляю свою жизнь без этой девушки. Нет все еще сложно признаться самому себе, Что у меня к ней определенные чувства. Я не знаю, как их назвать. Любовь? Как называется то чувство, когда чувствуешь боль человека и хочешь забрать ее себе? Как назвать то чувство, когда готов на все ради скромной улыбки? И как называется то, что на моем рабочем столе? Стоит небольшая рамка с ее фотографией, сделанной украдкой. Наверное, это и есть любовь в каком-то моем извращенном понимании. Я ничего не знаю о ней, поэтому мне сложно найти ответы на эти вопросы. Да, я мог бы поговорить с Авророй прямо, но что я ей скажу? Ведь причина всех ее проблем кроется именно во мне. И когда в один прекрасный день она решит уйти от меня, я должен ее отпустить. В душе я против этого. Но когда любишь, ставишь чувство и желания другого выше своих, не так ли? Может, без меня она наконец станет счастливой и снова будет улыбаться? Есть один, единственный способ все исправить попытаться сотворить чудо и найти нашу дочь ведь не зря же Аврора твердит что слышала первый крик нашей девочки можно, конечно, все списать на ее состояние, но что если это все правда? Если отбросить в сторону черта в тест ДНК, то в этой темной истории есть моменты, которые меня очень смущает, Например, тот факт, что акушерка так и не нашлась, отключение электричества и случайное удаление записи с сервера. Кстати, о последнем. Неплохо бы узнать, как там продвигается мое дело. Давно не было вестей. Давай, Богдан, порадуй меня. Начинаю вместо приветствия Извините, но пока нечем. Единственное, что могу с уверенностью сказать, отключение электроэнергии было подстроено, но кем непонятно. Неизвестный знал о местонахождении всех камер и ловко их обошел. Ищите и достаньте мне этого урода из-под земли. Завершаю короткий разговор и швыряю телефон на стол. Черт, это получается, что все это время Аврора была права? Она твердила, что наша дочь жива и надо её искать, а я не верил ей, упершись как баран в результаты теста. Идиот ты клинический идиот Артем Волков Раздается осторожный стук в дверь кабинета. Ну кто там еще? — рявкнув резко поднимая голову. А там всего лишь моя секретарша, которая робко просовывает голову и произносит: Артем Васильевич, вы просили напомнить, что у вас совещание по видеоконференцсвязи в три часа." Кидаю взгляд на часы. Без пяти — три. Черт, совершенно вылетело из головы. Сжимаю пальцами переносицу, пытаясь собраться и хотя бы на время отвлечься от мыслях об Авроре и дочери. А мне это очень нужно. Возникли серьезные разногласия по подписанному контракту с зарубежными партнерами спасибо, извините, Татьяна, можете быть свободны. Секретарь закрывает за собой дверь, но через несколько минут появляется снова, но уже с чашкой кофе в руках. Благодарно киваю ей и тут же переключаю свое внимание на экран ноутбука. Где уже моя хитрый партнер, что приветствует меня на ломаном русском? Переговоры результатов не дают, кроме, пожалуй, моей в конец расшатанной нервной системы. Из-за предельной суммы неустойки, которую партнер грозится содрать с моей фирмы, если договоренность не будет достигнута в ближайшее время. Вот только есть один нюанс. Договариваться швейцарцы готовы исключительно приличной встрече. Да что ж вас, рычу на весь кабинет, швыряю кружку с остывшим кофе в стену. Это поездка, не кстати. Совсем не кстати. Когда я должен быть рядом с Аврой, Когда должен найти хоть какую-то зацепку, что поможет отыскать нашу дочь? Сутки. бормочу вслух, силой запихивая документы в папку. Ровно сутки на решение всех вопросов. Если не уложусь, горе оно все синим пламенем, на хрен, аврора важнее. Выхожу из кабинета, на ходу даю секретарше распоряжение на ближайшие сутки и прошу забронировать мне билет до Женевы и обратный на следующий день. Уже в машине отправляю короткое сообщение Авроре, что вынужден срочно лететь на переговоры. Тут же вижу, что значок доставки сменяется на прочитанное, но ответа я от нее так и не получаю. Я не хочу улетать от жены, потому что с задницы чую, обязательно случится то, что положит конец всему, что есть между нами без права на восстановление. И вот это ее равнодушное молчание в ответ на сообщение начало этого самого конца. Мобильный сигнализирует о входящем звонке, отвлекая меня от мрачных мыслей. В душе тут же зарождается дурное предчувствие, когда я вижу имя абонента: охрана Авроры. Добрый день, Артем Васильевич. Вы просили докладывать, и звонок обрывается. Удивленно перевожу взгляд на мобильный и понимаю, что он разрядился. Да что за нахрен, рычу, стискивая до хруста аппарат в руке, но все же ослабляю хватку, положив телефон в карман. Перезвоню сразу же, как доберусь до отеля. Кто же знал, то надо было найти любой способ связаться с охраной и возможно остаться в России